Глава восьмая. Все произошло слишком быстро, даже, можно сказать, молниеносно. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, с удивлением поняла, что обстановка вокруг меня изменилась. Сейчас мы находились не в моей гостиной, а в светлой большой комнате, весьма необычной на первый взгляд. Все здесь казалось каким-то громоздким и старомодным. Первое, что невольно привлекало внимание – огромный каменный камин, занимающий пол стены. Дрова в плетеной корзине, мелкие пылинки сажи на полу, легкий, едва уловимый аромат дыма в воздухе не оставляли сомнений в том, что камином пользовались регулярно. Огромные окна частично закрывал кружевной воздушный тюль и плотные бархатные шторы. Вся мебель была деревянной и выглядела очень массивной. Стены украшали картины в позолоченных рамах, но больше всего меня удивили серебряные подсвечники, в которых оплавились многочисленные толстые светло-жёлтые восковые свечи. Невольно возникло ощущение, что я оказалась в какой-то антикварной лавке или в игровом квесте с погружением в атмосферу XVIII века. А потом мое внимание привлек портрет. Он был точно таким же, как остался в моем доме. С полотна на меня насмешливо смотрел Артур. Вот только сейчас этот портрет совершенно не вызывал никаких эмоций. Я бы сказала, что картина стала пустой и безликой. Это был лишь простой холст, на который умелый художник красками перенес мужской облик. Не понимая, почему изменились мои ощущения, подошла к картине и провела по ней рукой. В голове промелькнула мысль, что портрет потерял жизнь. Это было так странно. <как> послышалась за спиной. Резко обернувшись, окинула пристальным взглядом Артура, который с нежностью прижимал Амура к груди и наглаживал шелковистую шерстку, и уточнила. «Ну и где мы?» «У меня дома», — послышалась в ответ. «Угу», — кивнула, еще не до конца веря в происходящее. «А как мы здесь оказались?» «Через магический пространственный портал». «Портал?» — уточнила я. «Это типа моментальное перемещение из одного места в другое?» «Да», — Артур вздохнул. «Рума выбрал тебя, поэтому пришлось нарушить все правила. Инамирцам не место в нашем мире. Но он так решил». «Инамирцам?» Я постоянно переспрашивала и уточняла, чувствуя себя полнейшей дурой. Просто Артур говорил такие странные вещи. В какой-то момент мне даже показалось, что этот мужчина не в себе. «Жителям другого мира», — пояснил Артур. Все происходящее напоминало абсурд. Сначала в моем доме появился кот в качестве наследства. Вслед за ним мои сны стал тревожить довольно странный, но симпатичный мужик, который пришел в мой дом через картину и, как выяснилось, живет в другом мире. А теперь я сама оказалась неизвестна где. Ну, разве нормальный, адекватный человек поверит в подобную чушь? Скорее всего, это чей-то неудачный розыгрыш. «Ну и кто это придумал?» — спросила я, чуть прищурившись. «Что придумал?» Теперь пришел черёд удивляться Артуру. «Этот дурацкий розыгрыш. Кстати, он совершенно не смешной. Скажи, где скрытые камеры? И кто его придумал? Сашка? Или все таки Наталья? Кто из них решил поиздеваться надо мной? А может, это мама?» Я на секунду замолчала, а потом выдохнула. «А со нами вы это здорово придумали!» «Расскажешь секрет?» «Аня, это не шутка». Артур серьезно посмотрел на меня. «Ты действительно находишься в моем мире». «В твоем мире?» — уточнила я. «То есть мы сейчас не на Земле?» «Ты все правильно поняла», — послышалась в ответ. Мужчина был весьма сосредоточен, а строгость в глазах заставила меня засомневаться в сделанных выводах. «Может, он действительно говорит правду?» Я осторожно подошла к окну, в глубине души, надеясь увидеть свой родной город, знакомые улицы, привычные автомобили, но... С высоты вид открывался прекрасный. Красивый двор, выложенный желто красными камнями, окруженный фиолетово-лавандовым парком. Были прекрасно видны аккуратные узкие аллейки, белоснежные резные скамеечки, небольшие фонтаны то тут, то там. В невероятно ярком изумрудном небе Сияло красно-оранжевое солнце. Сомнений не оставалось. Я находилась где угодно, только не на родной планете. Обернувшись, тут же услышала насмешливое. «Вижу, сомнений у тебя больше не осталось. Надеюсь, теперь ты поймешь, что врать мне незачем». Артур, чуть улыбаясь, смотрел на меня. Амур, прищурив глаза, украдкой тоже наблюдал за мной, хотя всем видом усиленно притворялся спящим. Невольно возникло ощущение, что эти двое в сговоре. «Хочу вернуться домой», — заявил уверенно и демонстративно сложила руки на груди, всем видом давая понять, как возмущена произошедшим. Я на подобное своего согласия не давала. «Это невозможно», — качнул головой Артур. «Интересно, почему?» — удивленно приподняла брови. «Ты же как-то смог пройти сначала в мой мир, потом обратно. Отправь меня этим же путем». Там Наташка, наверное, уже весь город подняла на поиски. Ей никто не поверит, Артур качнул головой. Неужели ты сама этого не понимаешь? Верни меня домой, почти по слогам произнесла я. Немедленно. И тут кот, до этого момента тихо сидевший на мужских руках, внезапно стал вырываться. Артур осторожно отпустил его на пол, и глазастый наглец моментально оказался у моих ног. Сев, он обвил себя хвостом, положив кончик мне на ноги, как бы демонстрируя свое расположение. Мол, смотрите, мы с Аней друзья. «Тебя выбрал Рума», — произнес Артур, задумчиво рассматривая кота. «Не спрашивай, почему. Сам пока не знаю. Но теперь именно ты избранная». «Избранная куда?» — осторожно уточнила, уже понимая, что попала в какую-то переделку. «Избранная в мои невесты». «Чего?» Я подобного не ожидала. «Ты в своем уме? Какая невеста? Я тебя совершенно не знаю. Да, ты довольно симпатичный, но абсолютно не в моем вкусе. И замуж за тебя я не собираюсь. Да и вообще, как можно выбор невесты, фактически свою судьбу, доверять какому-то бестолковому коту?» «Мяу!» раздался кошачий вопль. «Аня, не смей так говорить о Руме!» В голосе Артура послушалось возмущение. Он точно знает, что делает. Просто поверь в это. Лично я говорю о своем Амуре. Специально выделила имя кота интонацией. И он просто кот. Обыкновенный глазастый хвостик. Не очень умный, но весьма милый. — Ты не понимаешь, — пробормотал Артур. — Не понимаю, — согласилась я с ним. И нет никакого желания вникать в ваш дурдом. Просто верни меня домой. «Обещаю, что все забуду, как страшный сон, и даже сохраню твой дурацкий портрет. Спрячу его подальше от всех». «Аня», — Артур махнул рукой, вынуждая меня замолчать на полусловие. «Прекрати нести ерунду. Дорога домой для тебя закрыта. Пока». «Пока?» «Да. Если ты не станешь моей супругой, то вернешься домой». «Отлично», — кивнула я. «Свадьбы не будет, я отказываюсь от такого счастья. А теперь верни меня домой». «Нет, решать подобное не тебе». «А кому?» — возмущенно выдохнула я. «Только не говори, что Амуру». «Всему свое время. Ты обязательно обо всем узнаешь. А сейчас мне пора. А моя экономка Клаудия покажет твою комнату и поможет обустроиться». «В смысле, пора?» — возмутилась я. «У меня к тебе океан вопросов. Ты вообще кто такой? Как Амур попал в мой мир? Почему выбор спутницы жизни ты доверяешь коту? Или он не кот? Кто решает, быть мне твоей невестой или нет? Я очень хочу поговорить с этим человеком и объяснить, что ты в моей жизни лишняя деталь. Пятое колесо в телеге. Лишняя лапа у собаки». «Я уже понял, что совершенно тебе не нужен», засмеялся Артур. «Но от меня ничего не зависит» об остальных вопросах давай поговорим вечером за ужином мужчина не дождавшись моего ответа направился к двери открыв ее он обернулся и поинтересовался рума ты со мной кот естественно ничего ему не ответил но невольно возникло ощущение что они беседуют мысленно в конце концов артур просто кивнул и вышел и я посмотрела на своего питомца а потом взяла его на руки Разглядывая, хитрую морду уточнила. «Амур, если твой хозяин позорно сбежал, а иначе не скажешь, может, тогда ты мне расскажешь, умеешь ты разговаривать или нет?» Кот некоторое время молча смотрел на меня, а потом протянул. И вот сразу как-то стало понятно, о чем думает кот. «Аня, ты в своем уме, говорящий кот. Да такое бывает только в сказке. Вон даже глазастый над тобой ржет подумала я, отпуская кота. Требовать каких-то объяснений от питомца действительно было глупостью. «Леди», — послышался женский голос. Обернувшись, увидела женщину средних лет в старомодном темном платье с белоснежным кружевным передником и высокой, довольно странной прической. «Добро пожаловать! Мое имя — Клаудио. Я занимаю должность экономки в этом доме и всегда готова прийти вам на помощь. «Здравствуйте, меня зовут Аней», — представилась я. «Леди Анна, прошу за мной». Женщина развернулась и направилась прочь из комнаты. Я посмотрела на Амура и поняла, что, собственно говоря, выбора мне не оставили. На мои вопросы отвечать никто не торопится, а значит, придется самой искать путь домой. «Эта Клаудио, скорее всего, многое знает», — промелькнула мысль, и я поторопилась ее догнать. К моему сожалению, экономка оказалась неразговорчивой. Женщина на мои многочисленные вопросы отвечать не торопилась, больше отмалчивалась или уходила от ответов, делая вид, что просто не слышит меня. В конце концов, осознав, что ничего добиться от нее не смогу, решительно заявила. «Мне необходимо увидеть Артура». «Лорда Артура», — поправила меня экономка, чуть улыбнувшись. «Лорда?» — удивленно приподняла брови. «Именно так, согласно этикету, вам надлежит обращаться к жениху», послышалось в ответ, «особенно, когда вы не наедине». «У меня нет жениха», усмехнулась я. «Вы избранная», многозначительно произнесла женщина, давая понять, что этим все сказано. «Только вот мне это ни о чем не говорило». Безумно хотелось ей возразить, но смысла в этом не было. Клаудия — человек подневольный и по понятным причинам говорит и делает, что ей велит работодатель Артур. Поэтому все вопросы нужно решать с ним и никак иначе. Замолчав, стала просто оглядываться по сторонам. Мы шли по огромному дому, напоминающему замок. Множество этажей, соединенных лестницами, длинные коридоры с ковровыми дорожками, большие залы с арочными окнами, прекрасные мраморные статуи, изящные вазы с живыми цветами и многочисленные канделябры со свечами. «Ваша спальня располагается в левом крыле», тем временем сообщила моя спутница. «Из окон открывается прекрасный вид. Думаю, вам понравится, и вы будете себя чувствовать как дома». «Здесь я всего лишь гостья», буркнула в ответ. «И очень надеюсь, что уже сегодня вернусь туда, откуда ваш лорд самым наглым образом меня похитил». Вы в курсе, что он совершил преступление? И вообще, меня будут искать. Похищение невесты? Женщина чуть удивленно приподняла брови и улыбнувшись вздохнула. Разве может быть что-то романтичнее? От неожиданности я споткнулась и едва не упала. Осторожно, предупредила меня Клаудия. Будьте внимательны. Вы это сейчас серьезно? Уточнила я. Ну, о романтике. Вы со мной не согласны? В голосе моей собеседницы проскользнуло удивление. Что может быть чудеснее, чем когда жених крадет свою невесту и увозит ее на край света, чтобы подарить невероятное счастье? «Наверное, вы говорите о той ситуации, когда двое влюблены друг в друга», — я усмехнулась, — «а у меня все совсем по-другому. Я своего согласия на брак не давала. Так называемый жених мне мало знаком». Да и вообще, Клаудия, согласитесь, что ваш лорд явно старше меня, а я никогда не мечтала связать свою жизнь с престарелым. Шшш, зашипела экономка, не позволив договорить. Следите за языком. Прежде чем что-то ляпнуть, сначала думайте. Вы теперь на особом положении и очень скоро поймете, что врагов у вас намного больше, чем друзей. Леди Анна, надо быть умнее, и тогда все получится. «Я просто хочу забрать своего Амура и вернуться домой», пробурчала в ответ. «Амура?» Женщина бросила на меня вопросительный взгляд. «Глазастый наглец, кот, ваш лорд Артур почему-то заявил, что мой питомец принадлежит ему». «А, в Аруме! Экономка рассмеялась. «Он у нас шалопай и очень удивительный. Всегда и на все имеет свое мнение. И спорить с ним бесполезно. А какой упрямец!» В роду Летидоров подобных еще не было. «Клаудио, объясните, как лорд и Рума связаны?» Я решила не юлить и прямо спросить, надеясь, что получу ответ. «Рума — часть души лорда Артура. На самом деле они одно целое. Как такое возможно? Как можно разделить душу? Вы шутите?» «Нет». Женщина покачала головой. «Милая Анна, Вам надо поговорить об этом с лордом. Только он может вам рассказать семейные тайны. А я не вправе. Простите». «Ваши тайны сведут меня с ума», — вздохнула в ответ. «Всему свое время. А сейчас прошу». Женщина остановилась и открыла одну из многочисленных дверей в длинном коридоре. За беседой я не заметила, как мы пришли. «Проходите. Это ваши апартаменты. Здесь есть все необходимое» если что-то понадобится скажите мне и я решу проблему осторожно вошла в комнату и изумленно замерла на пороге такого я еще никогда не видела казалось что какой-то сумасшедший дизайнер повеселился здесь от души малиновые шторы розовый ковер покрывала на постели цвета фуксии мебель светло- вишневого оттенка но больше всего умелила картина на стене в виде огромного букета светлых пионов «Это что?» — удивленно посмотрела на Клавдию. «Спальня для куклы?» «Здесь все сделано для юной девушки», — послышалась в ответ. «Вам не нравится?» «Ну, или я уже не так юна, или у меня дурной вкус. Но это выглядит ужасно». «Лорд не пожалел денег», — послышалась в ответ. «Дорого-богато» автоматически выдохнула, просто не представляя, как можно жить в этом розовом безобразии. Я загляну к вам позже. Клаудия присела в Книксоне и быстро направилась по коридору прочь. Проводив ее взглядом, вошла в комнату и закрыла массивную деревянную дверь. Оглядевшись еще раз, тяжело опустилась на огромную постель и схватилась за голову. «Аня, или ты сошла с ума и сейчас находишься в мире своего воображения, «Или ты попала в большую передрягу», — мысленно сказала сама себе. «Стать невестой неизвестного мужчины. Так могла вляпаться только я». В голове не укладывалось, что другой мир действительно существует, и в нем живут лорды вот в таких замках, а еще душа делится на части. Понимая весь идиотизм ситуации, ущипнула себя и поморщилась. Окружающая реальность никуда не делась. «Надо осмотреться, что ли?» «Вдруг это еще не все сюрпризы на сегодня?» Поднявшись, огляделась по сторонам. Мое внимание привлекла еще одна дверь. А за ней... за ней оказался тот самый сюрприз. Это была ванная комната. Роль ванны выполняла выбитая прямо в полу купель. Возле нее стояло два ведра, и сразу стало понятно, что о водопроводе здесь не слышали. Стоит ли говорить, что роль унитаза выполнял ночной горшок? Отсутствие канализации и воды в доме, многочисленные свечи вместо света. Я невольно зажмурилась, уже понимая, что серьезно попала. Жить без элементарных условий — еще тот экстрим. Покачав головой, вернулась в комнату. Я с опаской подошла к окну, не представляя, что за ним могу увидеть. Отодвинув шторы, невольно восхищенно вздохнула. За окном располагалось изумительно красивое изумрудное озеро, окруженное живописными берегами, а вдалеке виднелись синие горы. Вид действительно был потрясающим. Некоторое время я рассматривала природу, а когда обернулась, с удивлением поняла, что на моей постели развалился кот в своей излюбленной манере. Покрывало он смял и частично сбросил на пол, а сам вытянулся на белоснежных простынях, счастливо зажмурившись. Эй, ты как сюда попал? Удивилась я, а потом поняла, что дверь чуть-чуть приоткрыта. GOT, Протянул кот, а затем стал потягиваться, принимая немыслимую позу. Сев рядом с ним на постель, погладила шелковистую, блестящую шорстку и вздохнула. Дружок, если бы ты мог мне все объяснить, зачем твой Артур меня сюда притащил? Почему Клаудия сказала, что ты часть его души? Как ты оказался в моем мире и у моей бабушки? И самое главное, как мне вернуться домой? Там Наташка, наверное, с ума сходит. Пуррр. Амур перевернулся и сел, а затем пристально уставился на меня, сверля взглядом. Ну что ты так на меня смотришь?» — усмехнулась я. «Я чужие мысли читать не умею» и тут же подскочила, осознав, как именно Артур общается с котом. «Интересно, а может, этот мужчина и мои мысли читать умеет? А если он может влиять на чужой разум? Сделает из меня безмозглую куклу, а я и не пойму этого». Потрясённо прижала ладонь к губам, даже немного испугавшись. Амур тем временем соскочил с постели и, важно вышагивая, направился к выходу. На пороге он замер, обернулся и что-то прочирикал. «Ну и чего тебе?» — автоматически уточнила я. «Чего ты хочешь?» И кот вновь пошел вперед. Но, сделав пару шагов, питомец замер и опять посмотрел в мою сторону. И тут стало понятно, что меня куда-то зовут. Походу, в этом замке общаться со мной был готов только Амур. Поэтому отказываться от его приглашения я не собиралась. Мы вышли из спальни и направились куда-то в сторону, по длинному коридору. Амур, задрав хвост, бежал впереди меня, то и дело оглядываясь и контролируя, не потерялась ли я. Мы пересекли один зал, затем другой, поднялись по лестнице и оказались перед большой решеткой, за которой расстилалась темнота. Амур свободно проскользнул между прутьями и ему улыкнул, поторапливая меня. «Дружок, а ты уверен, что мне сюда можно?» Смотри, решетка закрыта на замок. Мрррр, послышалась недовольно в ответ. Кот явно давал понять, что мне необходимо следовать за ним. Пожав плечами, отодвинула засов и приоткрыв металлическую преграду, последовала в неизвестность.